Глава третья. Лена села в машину и устало откинулась на спинку сиденья. Разговор с отцом Марии никак не помог расследованию. Лена взяла телефон и набрала хорошо знакомый номер. «Йохан Грасман. раздался голос ее юного напарника, вместе с которым они недавно расследовали дело на Амруме. «Привет, Йохан, это Лена. Мне нужна твоя помощь. Можешь кое-что выяснить?» «Наверное». Секунду подумав, отозвался Йохан. «О чем речь?» «Слышал о том, что на Фере пропала девушка». «Да, один из коллег только что рассказал. Значит, ты сейчас там?» «Бинго!» Буквально несколько минут назад у меня состоялся разговор с родителями пропавшей. «Специфические люди, скажу я тебе, адепты некой свободной церкви». Лена запнулась, вспомнив о том, что жена Варнке, скорее всего, тоже является членом этой общины. «Может, даже сам Варнке?» «Это какая-то секта? Культ?» «Я в этом не разбираюсь. Речь идет о Евангелической Свободной Церкви. Можешь выяснить, кто они такие? Буду тебе очень признательна». «Конечно, немедленно этим займусь. Мне перезвонить как что-нибудь найду?» «Здесь не везде есть сигнал. Если не дозвонишься, просто напиши, что нашел». «Сделаю». «И еще кое-что». Жена главы управления уголовной полиции Варнке тоже состоит в этой церкви, ну или собирается присоединиться. Поэтому будь начеку, Йохан, никому ничего не рассказывай, я не знаю, что ожидает от меня в Варнке. Понял. Ты тоже будь осторожна, Лена. Отключившись, Лена позвонила Леону, знакомому хакеру. После того, как несколько лет назад она спасла Леона от тюрьмы, он время от времени неофициально помогал ей в расследованиях. Леон ответил только после десятого гудка. «Ты совсем спятила? Ночь на дворе, я сплю». «Прости, Леон, но дело срочное». «У тебя все дела срочные». «За мной должок». Леон фыркнул от смеха. «За тобой таких должков уже десяток. У меня ощущение, что я работаю на полицию». Лена не ответила. Через несколько секунд Леон вздохнул и сказал. «Ладно, что у тебя?» Лена рассказала о пропавшей девочке и о том, что разговор с родителями ничем ей не помог. «А я что могу поделать?» — возмутился Леон. «Родители говорят, что у девочки нет ни телефона, ни компьютера. Не могу себе этого представить». Лена перечислила членов семейства по именам. «Проверь, пожалуйста, зарегистрирован ли на кого-нибудь из них телефон. Старшая сестра учится в Киле, наверняка у нее есть и телефон, и компьютер с выходом в интернет». Леон застонал. «Кто из нас работает в полиции? Подай официальный запрос, так будет намного быстрее». «Будь так быстрее, я бы не стала тебя дергать». Проклятие! Выругался Леон и бросил трубку. Лена пристегнула ремень безопасности и буквально в ту же секунду услышала стук в окно. Повернувшись, она увидела рядом с машиной девушку, которая смотрела на нее с непроницаемым выражением лица. «Вы из полиции?» — спросила девушка, когда Лена опустила стекло. «Да. Старший комиссар Лоренсон из управления уголовной полиции города Киль. А вы кто?» «Юаганна Логинер, старшая сестра Марии. Вы ее нашли?» Лена вышла из машины и протянула девушке руку. «Нет, не нашли. Мне очень жаль». Но полицейские вот-вот продолжат поиски. Юаганна с облегчением вздохнула. «Я только что разговаривала с вашими родителями», добавила Лена. «Но...» «Развлечение не для слабонервных, верно?» с горечью перебила ее Аганна. «Если бы я не позвонила в полицию, они бы до сих пор молились и тупо ждали, что Мария вернется», сказала она, оглядываясь на родительский дом. «Давайте поговорим в другом месте», предложила Лена. «В Утерзуме наверняка найдется хоть одно кафе, которое уже открыто». Иоганна кивнула и, обойдя машину, села на пассажирское место. Лена знала утерзум со школьных времен. Это курортное местечко в самой западной части острова славилось своим широким пляжем и большой реабилитационной клиникой, которая находилась у самого моря. По дороге Лена краем глаза наблюдала за сидящей рядом девушкой. Бледное лицо резко контрастировало с темными, почти черными волосами, собранными на затылке в небрежный узел. Светлая толстовка и лиловые брюки выгодно подчеркивали стройную фигурку. Образ завершали сиреневые сережки и светлая, почти бесцветная помада. После разговора с госпожой и господином Логинер было очевидно, что и Агана должна раздражать их одним своим внешним видом. «Вы часто навещаете родителей?» «Нет, нагиб моей здесь не было, если б не Мария. Я живу в Киле, изучаю фармацевтику». «У вас с родителями...» «Непростые отношения?» Юаганна пожала плечами. «Можно и так сказать. А еще можно сказать, что я в семье паршивая овца, еретичка, вероотступница, которая во что бы то ни стало хотела вырваться в большой мир». «Что плохого в учебе?» «А это вы моего отца спросите. Он с готовностью расскажет, что женщинам можно делать, а чего нельзя». Маленький спойлер. Учеба на фармацевта входит во вторую категорию. К этому времени они уже добрались до уторзума. Лена смутно припомнила, что в ее школьные годы здесь было два кафе. «Какое заведение предпочитаете?» Поинтересовалась она, взглянув на сидящую рядом девушку. Та указала на старый фриский дом, над входом в который висела вывеска с надписью «Кафе». Это очень уютное местечко. После того, как Лена припарковала машину, они вышли и направились к дому. «Как думаете, Мария еще жива?» — спросила я Аганна. У нее на лице отчетливо читался страх. Пока ничто не указывает на обратное. Большинство пропавших подростков возвращаются домой в течение первых сорока восьми часов. Поэтому давайте надеяться на лучшее. Лена придержала дверь, ожидая, пока ее Аганна войдет. Внутри старый фриский домик был с любовью отреставрирован и излучал приятную спокойную атмосферу. Они выбрали столик у окна и заказали кофе. «Расскажите мне о своей сестре. Какая она, что любит, какие у нее проблемы?» «Знаете, Мария... Она очень чувствительная и ранимая. С тех пор, как год назад я переехала в Киль, Мария... Как бы сказать... Родители обратили все свое внимание на нее. Мария для них как свет в окошке. Я подвела их по всем фронтам, поэтому она — их последняя надежда. «Обратили все свое внимание на нее?» — переспросила Лена. «Что вы имеете в виду?» Ну, вы же в курсе, что мои родители сектанты?» «Насколько знаю, они являются прихожанами свободной церкви». «Церкви? Не смешите меня. Это не церковь, а оживший фильм ужасов. Жизнь с оглядкой на Библию на каждом шагу». В детстве нам нельзя было играть во что хотим. Я должна была быть хорошей, примерной девочкой, носить милое платьице и смиренно опускать голову, когда взрослые решали излить на меня свою мудрость. Однажды я не выдержала и сбежала. К счастью, мне удалось поступить в университет». Иоганна горько усмехнулась. Отец наверняка уже давно присмотрел мне жениха. Будь его воля, он бы выдал меня замуж еще ребенком. Их зомби-клуб застрял в глубоком средневековье. «Ваши родители настолько религиозны?» «То, во что они верят, не имеет ничего общего с религией. Они просто больны. Одержимая идея иметь образцовую семью. После моего отъезда у них осталась только Мария, и они, так сказать, излили на нее всю свою так называемую любовь. Вы только представьте родители, которые любят своих детей и считают, что бить их — это в порядке вещей. Точнее, не бить — а наставлять на путь истинный. Заметив, что у девушки на глазах выступили слезы, Лена протянула ей бумажный платок. Иоганна взяла его и принялась мять в руках, так и не воспользовавшись им. «Для начала успокойтесь», — твердо произнесла Лена. «Ситуация, конечно, непростая, но если вы хотите помочь своей сестре, то должны рассказать мне о ней. Как Мария справляется с давлением со стороны родителей?» «Есть ли у нее друзья, у которых она могла бы спрятаться? А парень? Куда бы она пошла, если бы решила сбежать из дома?» Иоганна сделала глубокий вздох и вытерла ладонью мокрые щеки. «У Марии нет друзей. В школе над ней издеваются, а со своими сверстниками из общины она не ладит. Если бы я не...» Иоганна судорожно сглотнула. «Я не должна была уезжать. Это я во всем виновата». «Иоганна, я понимаю, почему вы вините себя, но вы не в ответе за свою сестру, в отличие от ваших родителей», сказала Лена, успокаивающе погладив девушку по руке. «Значит, вы не знаете, куда Мария ходила чаще всего». «Фёр, остров маленький. Здесь не так много мест, куда можно пойти». К тому же Марию вечно контролируют. Если в школе отменяют уроки, она обычно идет гулять на пляж в Утерзуме но она всегда тщательно следит за тем, чтобы вернуться домой вовремя. Гулять на пляж. Полагаю, вы не знаете, где именно она гуляет?» После того, как Иоганна покачала головой, Лена достала телефон, отошла от стола и попросила Арно Бранта отправить поисковый отряд на пляж. «Сейчас сделать это будет непросто», — отозвался Брант, когда Лена объяснила ситуацию. В любом случае, сегодня или самое позднее завтра утром этот район осмотрят. Нельзя столько ждать. Пожалуйста, немедленно отправьте туда восьмерых человек. Пусть шестеро пойдут вдоль дамбы на юг, а двое — на север. Госпожа Лоренсон, это полностью нарушит наши... Вам нужен приказ самого верха? Хорошо, но это будет стоить нам времени и нервов. Сказать по правде мне совсем не нравится ваш тон, — фыркнул Брандт. «Я возглавлю поисковую операцию, и я...» «Давайте на этом закончим», — перебила Лена, отключилась и тут же позвонила Варнке. «Дай мне десять минут», — ответил тот, когда Лена ввела его в курс дела и попрощался. Вернувшись за стол, Лена улыбнулась Иоаганне. «Извините, мне нужно было переговорить с полицейским управлением». «С господином Брантом?» — уточнила Аганна. «Да. Вы знакомы?» Я разговаривала с ним вчера. А еще его сын Нэн учится в одном классе с Марией и участвует в травле. Они со своими дружками сделали ее жизнь невыносимой». «Ясно. А кто его дружки?» Юагана назвала еще несколько имен, а затем объяснила. «Мария не любит об этом говорить. Наверное, это прозвучит странно, но она не хочет сдавать своих обидчиков. А почему ее травят?» потому что эти паршивцы знают, что наши родители входят в секту. Надо мной в школе тоже издевались, но я старалась давать отпор. Мария не такая. Она из тех, кто предпочтет подставить другую щеку». «Как думаете, школьная травля как-то связана с исчезновением Марии?» «Понятия не имею», – пожала плечами Иоаганна. «Вряд ли, но Марии точно приходится не сладко». «Ваш отец утверждает, что у вашей сестры нет ни телефона, ни компьютера». «Как вам удается поддерживать с ней связь?» Юаганна некоторое время медлила с ответом, а потом сказала. «Я ведь могу вам доверять? Вы не перескажете этот разговор моим родителям?» «Нет, конечно нет. Я ничего не расскажу вашим родителям, если не возникнет такой необходимости. «Значит, вы дали Марии телефон?» «Не телефон, а старый планшет с сим-картой». Если бы Мария разговаривала дома по телефону, родители бы в два счета об этом узнали. «Вы же знаете, что такое скайп?» — спросила ее Аганна и, дождавшись, пока Лена кивнет, продолжила. «Мы переписываемся и созваниваемся, когда она вне дома. Иногда даже по видеосвязи разговариваем. Вы наверняка пытались связаться с ней. Она не выходила в сеть с понедельника. Я то и дело пытаюсь до нее дозвониться, но...» «Пожалуйста, дайте мне ее ник в скайпе и номер сим-карты, и мне понадобится номер вашего сотового». Югана взяла телефон и выписала все данные на бумажную салфетку. Их Лена отправила Леону. Я передала всю информацию коллеге по технической части. Он попробует что-нибудь разузнать. «Пожалуйста, не выключайте свой скайп. Возможно, Мария вам позвонит или напишет». «Да, конечно». Югана умоляюще смотрела на Лену. «Скажите, я могу еще как-нибудь помочь?» «Вы давно приехали на остров?» «Вообще-то нет. Я приехала вчера утром на первом пароме и тут же отправилась в полицию. В понедельник Мария весь день не выходила на связь. Я забеспокоилась и позвонила родителям. К счастью, отца дома не было, иначе я бы ничего не узнала. Около двенадцати я созвонилась с мамой в последний раз и рано утром отправилась сюда. Прошлую ночь вы провели в родительском доме? Нет, отец был в ярости из-за того, что я обратилась в полицию не спросив его разрешения. Я остановилась в Вики у старой школьной подруги. К этому времени Лена уже представляла, каково было и у Агани расти в такой глубоко религиозной семье. Есть что-нибудь еще, что мне нужно знать о вашей семье? Осторожно спросила она. Юагана опустила взгляд на руки и покачала головой.